Глава 15. Академик Яков Аскарович Парнас, или, как звали его в Польше, Якуб Кароль Парнас, крупнейший биохимик первой половины XX века. Родился в городе Тарнополе, Западная Украина, в 1884 году, и умер 29 января 1949 года в тюрьме в Москве. Осенью 1950 года я начал выполнять дипломную работу в лаборатории физиологической химии Академии наук. Это была лаборатория Парнаса. Еще все было живо памятью о нем, добытые им приборы. Тематика лаборатории. Три сотрудницы Парноса завершали в это время свои докторские диссертации. Три доктора, три профессора, женщины в одной лаборатории. Само по себе это было необычно. Все очень разные, все незаурядные. Анна Николаевна Петрова, Евгения Лазаревна Розенфельд, Алла Владимировна а Котельникова. Я работал под ее руководством. А еще биохимик Евгения Михайловна Афанасьева и профессор Борис Николаевич Степаненко. Все они занимались разными аспектами биохимии углеводов, главным делом жизни Парнаса. О нем говорили полушепотом. С тех лет остался в моей душе долг перед ним. Мне не удалось видеть его. Но то, что я слышал, производило сильное впечатление. Главное достижение биохимии первой половины XX века – выяснение природы и биологического смысла анаэробного превращения углеводов – вошло в историю под именами основных исследователей Мэргофа э м д е н а Парнаса. Парнасу принадлежит, среди прочего, открытие фосфоролиза гликогена, процесса чрезвычайной важности и универсальности. Редкой особенностью его, как исследователя, была склонность и способность к теоретическим обобщениям большого масштаба, Это было особенно важно в период становления и формулировки общих понятий и принципов биохимии. Одно из таких обобщений – утверждение о переносе отдельных химических групп с молекулы на молекулу без стадии свободного существования. Такие трансреакции позволяют осуществляться реакциям без тепловой деградации химического потенциала. Реакции трансфосфорилирования, трансаминирования, трансметилирования широко известны ныне в биохимии. п р и м е ч а н и е Парнос. Избранные труды. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1960 год. Конец примечания. Однако в не меньшей степени Парнес был известен как признанный учитель и руководитель многих выращенных им талантливых биохимиков. До войны 1939 года им была создана могучая школа биохимиков в Польше. Во Львове он организовал Институт медицинской химии п Львовском университете. 1 сентября 1939 года по сговору Гитлера и Сталина, пакт Молотова-Риббентропа, Польша была поделена между Германией и СССР. Во Львов вошла Красная армия. У Парнаса был выбор. Он еще мог уехать в Лондон, или в Нью-Йорк, его бы отпустили. Известность его была международной. Он остался во Львове. Он посчитал невозможным бросить своих учеников и сотрудников, кафедру, институт, созданный им завод фармпрепаратов. Он получил самые лестные заверения представителей советской власти. Кроме того, он был настроен вполне демократически, И лозунги и р а в е н с т в а и «справедливости» были ему близки. Знал ли он действительную обстановку в СССР? Знал ли о массовых репрессиях? Понимал ли необратимость своего выбора? Наверное, не вполне. Трудно было все это осознать представителю другой страны, тем более, что решение остаться... представлялось выбором между фашизмом и социализмом. Сама мысль о сходстве режимов в Германии и СССР того времени казалась дикой даже советским гражданам. Он остался и был всячески, здесь лучшее слово обласкан советским руководством. Его выбрали в академики, а он уже был членом многих академий. Затем он был награжден Сталинской премией первой степени орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Материальное обеспечение также было вполне хорошим. Он ценил общество советских биохимиков, а они, в свою очередь, высоко ценили его. В первые же часы 22 июня 1941 года ко Львову двинулись немецкие войска. Существует легенда, что для спасения п а р н о с а по личному указанию Сталина, во Львов были посланы на самолете биохимики Манойлов и Энгельгард. Это действительно легенда. На самом деле супругов Парнас вывезли иным путем – на автомобиле в Киев. Из Киева они были эвакуированы в Уфу. А когда в 1943 году наметился перелом в войне – Академик Парнас был вызван в Москву. Он поселился в привилегированной гостинице «Метрополь», где принимал учеников, сотрудников, иностранных дипломатов, друзей и знакомых. Такое широкое общение всегда вызывало в компетентных органах особую настороженность, но Парнас этого понять не мог. В Москве он стал одним из основателей, учрежденной в 1943 году а к а д е м и и медицинских наук СССР, организатором и первым директором Института биологической и медицинской химии Академии медицинских наук СССР. Кроме того, как академик, он имел право на организацию своей собственной лаборатории. Это и была лаборатория физиологической химии, в которой он с ближайшими сотрудниками продолжал исследование углеводов. Евгения Михайловна Афанасьева окончила кафедру биохимии растений Московского университета перед самой войной. п р и м е ч а н и е Афанасьева. Воспоминания о п а р н а с е Архив автора. Конец примечания. В 1942 году она добровольно ушла на фронт, прошла все тяготы войны и в 1945 поступила на работу в лабораторию Парнеса. Первое впечатление от Парнеса — у нее было барин, аристократ. Парнес в самом деле держался величественно, а она как пришла из армии, так и была в сапогах и шинели и чувствовала себя смущенно. Но при более близком знакомстве впечатление изменилось. Парнос с женой часто приглашал к себе своих сотрудников. Время было трудное, с едой было плохо. А тут их ждало обильное угощение и полное радушие хозяев. Эти вечера в доме Парноса на всю жизнь запомнились Евгении Михайловне. Праздник дружеского общения и блеска культуры эрудиции, Зная музыкальные вкусы Евгении Михайловны, Парнес дарил ей грампластинки с записями Бетховена и Баха. Открыт был дом и для многих других друзей Парнеса. Парнес был признан первым в научной иерархии биохимиков СССР. Центром биохимической мысли в стране стали четверги. Панаа семинары, на которые собирались не только москвичи, но и жители других городов. Парнос поражал своей эрудицией, широтой и глубиной постановки проблем. Основным событием четвергов всегда были доклады самого Парноса или его комментарии к сообщениям других докладчиков. п р и м е ч а н и е Афанасьева «Воспоминания о Парносе. Архив автора». Розенфельд, академик п а р н а с архив автора. Котельникова, воспоминания об академике Парносе, архив автора. Хохлов, магнитофонная запись воспоминаний о Парносе, архив автора. Конец примечания. Он был блестяще образован и в области наук гуманитарных, в искусстве, в музыке. Как истинно большой человек он был доброжелателен и с энтузиазмом относился к успехам своих младших коллег. Особо положительное чувство вызывали у него два советских биохимика – Браунштейн и Энгельгард. Они были авторами выдающихся открытий. Браунштейн незадолго до войны открыл реакции трансаминирования переноса аминогрупп от аминокислот на кетокислоты. Открытие это, возможно, было инициировано идеями самого Парнаса, однако так ли это предстоит еще исследовать. Энгельгард открыл окислительное фосфорилирование и атефазную активность актомиозина вместе с л ю б и м о й Эти работы также были очень близки исследованиям п а р н о с а по биохимии фосфорного обмена и биохимии мышц. Парнес рекомендовал Энгельгарта ч л е н ы к о р р е с п о н д е н т а Академии наук СССР. А когда это представление вызвало иррациональные трудности, волновался, писал письма друзьям, академикам и добился избрания Владимира Александровича. Вот одно из таких писем, адресованное Капице Петру Леонидовичу. 4 октября 1943 года. Гостиница «Метрополь». Глубоко уважаемый Петр Леонидович, позвольте мне напомнить то, что я вам говорил о Владимире Александровиче. Я его считаю по его научным достижениям первым в ряду биохимиков Союза, без исключения академиков и неакадемиков. Его открытие и смелое понятие идентичности контрактильного белка мышц и энзима, катализирующего самую близкую к мышечному сокращению, освобождающую энергию реакцию, является достижением, которое начинает новую главу в биохимии жизненных процессов. Хотя это открытие было сделано уже во время настоящей Европейской войны, оно нашло огромный резонанс за границей. В настоящую пору Энгельгард опубликовал труд, в котором, кажется, он разрешил вопрос пастеровского эффекта, то есть открытый пастером связи между окислительными процессами и торможением анаэробных процессов в организмах. Но я хочу подчеркнуть, что это открытие является блестящим продолжением уже ранее осуществленных Энгельгартом работ и их консеквентным усовершенствованием. Владимиру Александровичу 49 лет. Его научная деятельность представляет образец прекрасного и постоянного подъема. Это не случайный успех. Он служит а к а д е м и и уже 10 лет, и в течение этих 10 лет – Он выполнял буквально все должности, которые обыкновенно выполняют члены-корреспонденты. Он издает журнал «Биохимия». Он редактор сборников конференции по витаминам, ферментам. Он постоянный секретарь белковой комиссии. И все это он делает прекрасно. И странное дело, при всем этом он даже еще не член-корреспондент, хотя он вполне достоин быть академиком. «Мне кажется, что избрание Энгельгарта является настоятельной необходимостью не только для Энгельгарта, но и для самой Академии. Не должно повториться то, что было с Менделеевым и Лобачевским». «Я пишу вам эти слова с уверенностью, что вы найдете пути для того, чтобы исправить эту ошибку. Я хочу еще подчеркнуть, что в Академии имеются три академика». представителя биохимии животного организма, но нет ни одного члена корреспондента. Хотя имеется еще один биохимик, вполне достойный быть избранным членом корреспондентом, а именно Александр Евсеевич Браунштейн. Примечание. Письмо из архива Капицы Петра Леонидовича любезно предоставил мне Рубинин. Конец примечания. Окончилась война. Стал ли Яков Аскарович понимать, в какой стране он живет? Думаю, что постепенно стал понимать. Он привык к свободе п е р е д в и ж е н и я а тут оказалось, что выезды в другие страны ему не разрешены. В 1948 году в Лондоне проходил первый международный биохимический конгресс. Парнес был приглашен в качестве вице-президента. В связи с этим он получил много писем от зарубежных коллег, в которых выражалась радость по поводу предполагавшейся возможности общения с ним. Но о поездке в Англию в то время, конечно, не могло быть и речи. Он привык к свободе общения с гражданами разных стран, а тут оказалось необходимым и на это получать разрешение. Он не прошел школы подавления 30-х годов, ему казалось естественным считать дни Пасхи нерабочими. Он был католик, по генам еврей, и отмечал Пасху католическую. И сам предложил, если есть верующие православные, считать нерабочими дни Пасхи православной. Он директор института. Это было дико для партийного руководства. Он многого не понимал в советской жизни. Его верная сотрудница и ученица, профессор Розенфельд, вспоминала. Парнас плохо понимал особенности нашей жизни. Его, например, очень удивляла идея планирования науки. На ученом совете он мог недоуменно спросить, как можно планировать открытие. Оказывается, все записывают в план то, что уже сделано, но какой в этом смысл? Примечание. Розенфельд, академик п а р н а с архив автора. Конец примечания. Когда в институте в связи с денежной реформой 1947 года был организован митинг, чтобы выразить поддержку и одобрение, этому мероприятию, парнос-директор института выступил и спросил, зачем нужна эта реформа? Если для того, чтобы люди, как говорят у нас в Польше, подтянули пояса, то биохимики должны подумать о том, не приведет ли это к понижению количества белков, жиров и углеводов ниже уровня, необходимого для питания населения. Розенфельд в своих воспоминаниях пишет, Его гибель была неизбежной. Я думаю, он все понял, когда 18 февраля 1947 года был арестован академик-секретарь Академии медицинских наук СССР Парин. Он хорошо знал Парина и не сомневался в его полной невиновности. Последовавшая затем реакция запрета на публикации научных статей без актов экспертизы и авторских справок, подтверждающих уголовную ответственность авторов за опубликование незавершенных работ, рассеяло последние иллюзии. Очевидное, грубо сфальсифицированное убийство великого артиста Михоэлса 13 января 1948 года стало зловещим предзнаменованием. Здоровье его расстроилось. Диабет, сердечная недостаточность, утомляемость. 17 октября 1947 года он подает заявление с просьбой освободить его от обязанностей директора созданного им института. Он хотел бы сосредоточиться на работе в лаборатории. Приказ об освобождении его от должности был подписан 28 мая 1948 года. Вместо него директором стал Северин, а потом Орехович. Никто тогда не знал замыслов Сталина. Это теперь известно, что после убийства Михоэлса началась подготовка государственной антисемитской кампании. Готовились аресты членов еврейского антифашистского комитета. Основные аресты начались 13 января и закончились 28 января 1949 года. Парнес не мог не знать о них. Наверное, он мог предвидеть свою судьбу и был к ней готов. Его арестовали 29 января. И в тот же день он умер. Вот как пишет об этом Розенфельд. В конце 1948 года он тяжело болел. Впервые после болезни он собирался пойти на доклад ленинградского биохимика Бреслера. Однако на доклад не пришел. о б е с п о к о е н ы е ученики я к о б а Оскаровича после заседания побежали к нему домой и застали печальную картину. Его квартира была опечатана, а перед дверью сидела его рыдающая жена. Обстоятельства его гибели остались неизвестными. Говорили, что он успел отравиться сразу же после ареста. Согласно другой версии, он погиб в тюрьме от диабетической комы, так как страдал тяжелым диабетом. Примечание. Розенфельд, академик Парнос, архив автора. Конец примечания. Слухи о том, что он умер на пороге тюремной камеры, глухо звучали в Москве. Он символически не вошел в тюрьму, и если это так, значит, на самом деле вполне понимал, с кем имеет дело, и был готов кончить жизнь, как римские патриции. Так или иначе, смерть спасла его от невыносимых пыток и издевательств. К этому времени уже около двух лет мучили парины. По принятым обычаям арестованных сразу зверски избивали. Так 13 января 1948 года прямо в кабинете министра МГБ Абакумова били сапогами и резиновыми палками главного врача Боткинской больницы Бориса Абрамовича Шамелеовича. Били на допросах. Избитых настолько, что они не могли ходить, носили на д о п р о с а на носилках и снова били. Примечание. Яковлев. Последний сталинский расстрел. Вечерняя Москва. 26 сентября 1994 года. Конец примечания. Избежал ли этого Парнос в первый день ареста? Я смотрю на его фотографии из личного дела Академии медицинских наук СССР. Большой, в прямом и переносном смысле, гордый человек. Можно и без яда сразу умереть от унижения и бессилия. Но то, что смерть спасла его от многолетних мучений, бесспорно. Примечание. Я чрезвычайно благодарен заведующей архивом Академии медицинских наук Ирине Николаевне Вишняковой и профессору Лии Григорьевне Ахнянской за предоставление архивных материалов и ценные советы при написании этого и других очерков. Конец примечания. Как в действительности умер Парнос? На запрос сына... Яна я к у б и ч а полковник юстиции Граненов 20 июля 1993 года, написал от имени Главного управления по надзору за исполнением законов в вооруженных силах. 28 января 1949 года Парнос был арестован за совершение разведывательной деятельности против СССР по заданию иностранного государства. В тот же день он был помещен во внутреннюю тюрьму МГБ СССР, где осмотрен врачом. Последний поставил диагноз – артериокардиосклероз, гипертония, сахарный диабет, правосторонняя паховая грыжа. В связи с имеющимися заболеваниями ему было назначено лечение. 29 января 1949 года в 15 часов 15 минут Парнос был вызван на первый допрос старшим следователем следственной части по особо важным делам МГБ СССР подполковником Ивановым. В 17 часов 30 минут Иванов оставил Парноса в кабинете с надзирателем, а сам вышел в связи со служебной необходимостью. Через 10-15 минут ему доложили о плохом самочувствии п а р н о с а и вызове врача для оказания помощи. Во время оказания медицинской помощи в 17 часов 50 минут Парнас умер. Было проведено вскрытие трупа п а р н о с а судебно-медицинским экспертом, который при наружном осмотре никаких телесных повреждений не установил. Смерть наступила от инфаркта миокарда. 3 апреля 1954 года старший следователь следственной части КГБ при СССР м подполковник Чеклин вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Парнаса я к о б а а с к а р о в и ч а за отсутствием в его действиях состава преступления. Документов, в которых было бы указано место захоронения, не сохранилось. Не хочу комментировать это письмо. Много было сообщений такого рода родственникам. Кто знает, о чем думал, что чувствовал, Яков Аскарович, Якоб Кароль в тот день. Вспоминал Львов, Париж, Страсбог, Лондон, Кембридж. Более всего, наверное, мучили его мысли о жене Ренате Матвеевне. Она посвятила ему жизнь. Была просто женой великого человека. Квартиру опечатали, но ее не арестовали. И она искала себе пристанище, потрясенное и измученное. Где она его нашла? Кто осмеялся дать ей, жене, врага народа, приют? Какая из многих семей, где еще недавно супруги Парнос были желанными гостями? Рассказывали мне, что только Александр Евсеевич Браунштейн и его супруга Софья Вильгельмовна Потоцкая, двоюродная сестра жены м и х а э л с а открыли ей дверь со словами «Пока мы живы». «Живите у нас». Кто подтвердит это сейчас, 50 лет спустя? Браунштейн сам был тогда на грани ареста и понимал это. Рассказывает, что, узнав об убийстве м и х а э л с а он ночью пешком, электрички уже не ходили, прошел 20 километров до Москвы в дом, охваченного ужасом и горем семейства. Рассказывает. Это, наверное, правда. Правда и то, что много-много лет спустя маститый всемирно известный академик Браунштейн очень волновался, что его забудут и не принесут в больницу на подпись письмо с осуждением академика Сахарова, сосланного в Горький. Ужасен советский опыт. Ренату Матвеевну выселили из их квартиры в престижном доме для академиков. И дали ей комнату в коммунальной квартире. Соседи оказались хорошими людьми. Их сочувствие и доброжелательность облегчали ей жизнь. Примечание. Афанасьева. Воспоминания о парносе. Архив автора. Конец примечания. 29 января 1949 года в тюрьме на Лубянке умер еще один вероятный претендент на Нобелевскую премию. Премии за работы этого направления присуждали в 1947, 1953 годах. В 1947 году премии получили супруги Карл и Герти Кори за открытие процессов каталитического обмена гликогена. В 1953 году премию присудили р е б с у за открытие цикла трикарбоновых кислот. и Липману за открытие кофермента А и его роли в промежуточном обмене веществ. Еще раньше нобелевскими лауреатами стали равновеликие Парносу немецкие биохимики Мейргофф и Варбург. По-видимому, наиболее значительным направлением собственных исследований Парноса можно считать изучение биохимии гликогена, Примечание. Парнос. Избранные труды. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1960 год. Конец примечания. Гликоген, полисахарид, состоящий из множества молекул глюкозы, соединенных 1,4 и 1,6 гликозидными связями. Это основное хранилище вещества и энергии в клетке. При синтезе этих связей расходуется АТФ. Замечательным открытием было установление того, что для вовлечения остатков глюкозы из гликогена в энергетический метаболизм АТФ не требуется, а может происходить фосфоролиз. Неорганическая фосфорная кислота вместо АТФ при разрыве гликозидной связи соединяется с глюкозой. Глюкозофосфорный эфир далее претерпевает превращение, с о п р о в о ж д а е м ы е синтезом АТФ в последовательности реакции э м д е н а Мэргофа, Парнаса. Фосфоролиз гликогена с участием неорганической фосфорной кислоты – основной процесс регуляции жизни клетки. Супруги Кори много сделали для выяснения роли и механизма действия фермента, катализирующего фосфоролиз фермента фосфорилазы. Здесь их работы тесно переплетаются с исследованиями Парноса и сотрудников, созданных им замечательных польской и советской школы биохимиков. Взаимоотношение этих школ Крайне интересны. Я надеюсь в дальнейшем заняться этими взаимоотношениями более детально. Однако и сейчас очевидна чрезвычайная важность этого направления биохимии. После гибели Парноса работающие в этой области исследователи, сотрудники Карла и Герти Кори, получили еще три Нобелевские премии. н о в о е п о к о л е н и е в нашей стране не знают имени Парноса. В Польше и во Львове о нем вспоминают профессор Островский в 1986 году опубликовал краткую биографию Парноса и свои воспоминания о нем. п р и м е ч а н и е Островский. «Якуб Кароль Парнас. Биография и воспоминания. Достижения биохимии. 1986 год. Том 32. Глава 3. Страницы 246-264». В 1993 году в Варшаве была издана книга «Воспоминания» под редакцией Ирэна с т а с и е в и ч Ясуковой. Примечание. Львовское научное общество в 1939-1945 годах. О я к о б е к а р л е Парнасе под научной редакцией Ирены Стасевич Ясуковой. Варшава, 1993 год. Конец примечания. Однако как раз... О советском периоде жизни п а р н о с а в этих воспоминаниях почти ничего нет. 9-11 сентября 1996 года во Львове состоялся совместный украинско-польский симпозиум, посвященный памяти п а р н о с а Примечание. Конференция п а р н о с а Украинско-польская биохимическая конференция, посвященная Якобу п а р н о с у Сентябрь 9.13.1996 года. Львов. Программа. Конец примечания. Организаторы. Польское биохимическое общество, Украинское биохимическое общество, Львовский медицинский университет. Председателем оргкомитета был львовский профессор Стойко. Собственно, Парнасу было посвящено три доклада. Профессора Янины к в е т к о в с к о й к о р ч и к на английском языке, профессора Головацкого на украинском языке и мой на русском языке. В то же время тремя рабочими языками были польский, украинский и английский. Мне пришлось специально подчеркнуть, п р а в о м о ч н о с т ь доклада на русском языке, поскольку только на нем я могу свободно выражать свои мысли, раз, последние 10 лет жизни Парнос говорил на этом языке, два, и три. То, что Парноса погубили в СССР, не имеет отношения к России, население которой подвергалось репрессиям не меньше, чем украинцы и поляки. Члены польского биохимического общества прибыли во Львов прямо из Варшавы на двух больших современных автобусах. Среди них был сотрудник Парнаса, работавший с ним до 1939 года, профессор Богуслав Галиковский. Поляки привезли художественно сделанную бронзовую Мемориальную доску, которую торжественно установили в вестибюле кафедры биохимии Львовского медицинского университета, более д в а т и лет возглавлявшейся Парносом. Вечером был банкет. Произносили речи, выступали с воспоминаниями. Посмертная жизнь замечательного человека вошла в традиционные формы.